Форма. Октябрь 1944-го. Дверь кухни от дождя так раздулась и стала такой неподвижной, что Кристабель приходится навалиться плечом, чтобы ее распахнуть. Внутри мрачно и темно. Искра накапает в пустую раковину. Флосси заходит следом, восклицает «Боже, да тут холодина!» «Здесь отвратительно пахнет», — говорит Кристабель. «Боюсь, кто-то опять прятал мертвую добычу», — говорит Флосси. Бетти хлопотливо проходит мимо них, целеустремленно направляясь к чайнику. «Чашка чая поможет». Бил следующий, а за ним Моди и кот Тота, чей хвост радостно подрагивает от возвращения людской компании. «Я нашел в деревне пару девчушек, которые на следующей неделе придут здесь прибраться», — говорит Билл. «Тогда мы будем готовы к нашим первым пансионерам», говорит Флосси, смахивая паутину. «Я пойду наверх и проверю главный дом», говорит он. Кристабель следит, как Бил исчезает в темном коридоре, слышит, как удаляются наверх его шаги. Ей кажется, что она зашла в дом так глубоко, как может себя заставить, что в этом подземном бункере относительно безопасно, но над ней комнаты полны боли, перетянуты опасностью. Будто спрятанными минами, которые только ждут, чтобы сдетонировать. «Сколько прибудет гостей, Флос спрашивает она, открывая кухонный ящик в поисках свечей и спичек, но обнаруживая только мечи для крокеты и старые ошейники. «На наше объявление пришло пять ответов», – говорит Флос. Бетти щелкает языком и качает головой. «Есть еще общество сохранения», – говорит она, наполняя чайник. которые приглядывают за историческими домами, чтобы не пришлось селить в них кого попало. «Я не отдам Чилкумб обществу сохранения», — говорит Кристабель. «Уж свою долю точно, Флос может передать им свою». «Стольким людям нужно жилье Бетти», — говорит Флосси. «Я знаю девушку в земледельческой армии, которая только что вышла замуж, но они с мужем не находят места, которое могут себе позволить». Когда я думаю, как здесь было раньше, с миссис Розалиндой и ее милейшими приемами, вздыхает Бетти, перенося чайник к плите. Она всегда хотела, чтобы все было как надо, с тех пор все не так. Флосси достает из ящика пыльные чайные ложки, пока Бетти продолжает предаваться воспоминаниям о Чилкомбе до войны. Она чувствует оторванность от ее ностальгии. Ребенком, когда бы она ни выбиралась с чердака с желанием хоть глазком посмотреть на вечеринки матери, Они никогда не были романтическими сценами, которые она представляла. Они были громкими и легкомысленными. Люди падали, ругались, разливали напитки. Однажды, перегнувшись через балюстраду, она увидела Розалинду в открытом костюме Орликина на коленях мужчины в маске, пока Уилла в Тоги, дубасил по роялю. Розалинда пыталась привлечь внимание мужа, но умудрилась только выпасть из костюма и соскользнуть на пол. А Уиллоуби только кинул на нее взгляд и тут же отвел его, будто происходило что-то обыденное, не стоящее беспокойство. Флосси убежала обратно в кровать и натянула покрывало на голову, чтобы оградиться от вида так скандально обнаженной матери. Но наутро она увидела их обоих за столом, пьющих чай, читающих газеты, будто все всегда было нормально. От этого ей показалось, что ночь была землетрясением, от которого в полу разверзлась трещина. Все заскользило в нее, полетело, а потом она снова закрылась и так аккуратно, будто ее никогда и не было. И она одна была почему-то не права. Сохранить Чилком таким, каким он был тогда, кажется ей от чего то нечестным. Это продолжит скользкое чувство, будто ничто не то, чем кажется. «И где же будет жить мисс Кристобель, если в ее спальне будут незнакомцы», говорит Бетти, собирающая чашки, будто непослушных детей. «Я буду в коттедже», говорит Кристобель. «Театр нуждается в работе». В пыльной комнате повисает тишина, затем Флосси говорит. «Ты уверена?» «Вполне», говорит Кристобель. Флосси осторожно говорит. «Может, настало время попробовать что-то иное?» «Нет, я так не думаю». Иногда мы цепляемся за вещи, потому что чувствуем себя должными, говорит Флос, осторожно выкладывая свою звенящую пригоршню ложек на стол. Но знаешь, люди говорят, что изменения не хуже отдыха. Мне не интересно, что говорят люди, говорит Кристабель, засовывая руки в карманы. Ты думаешь, что я упрямлюсь, Флос, и ты права. Но упрямство привело меня сюда. Ошибалась я в его применении. Я думала, что буду ставить те же старые пьесы тем же старым образом. Вот где я ошибалась. «Если мисс Кристабель в голову придет идея, переубедить ее невозможно», — говорит Бетти. «Что ж», — говорит Флос, — «уверена, ты себе найдешь достаточно занятий». Из коридора доносится звук ровных шагов Билла, и он снова появляется с грудой почты. «Вам письма», — говорит он, передавая их Флоссе. Флосси с любопытством смотрит на них, затем открывает первое и быстро проглядывает его, прежде чем прижать ладонь к рту. «Ох, бедный Джордж!» «Кто такой Джордж?» — говорит Кристабель. «Друг, он в госпитале в Брюсселе», — говорит Флосси, быстро вскрывая следующее письмо. «Он был ранен шарапнелью и пришлось оперировать, чтобы ее достать». «Только представьте, стрелять шарапнелью в священнослужителя», — говорит Бетти. Флосси садится по-прежнему, читая. «Он говорит, что думал о наших музыкальных вечерах». «Это еще что?» — говорит Кристобель, подтягивая к себе картонную коробку, стоящую на кухонном столе. Флосси поднимает глаза. «О, Криста, это одежда и книги Дигби из его комнаты. Я попросила Бетти их сложить. Я думала, ты захочешь...» Кристабель поспешно отталкивает коробку. «Заклей ее, Бетти, убери». Бетти ставит чайник на стол с неожиданным грохотом, который их всех заставляет подпрыгнуть и говорит полным слез голосом. «Я все говорю себе, что это тайная благость, что миссис Розалинди не пришлось узнать, что она потеряла своего драгоценного мальчика». Другие мгновения молчат, пока Бетти ищет фартуки, платок. Затем Билл подходит к жене и говорит, «Мисс Флосси, мисс Кристабель, мы с Бетти гадали, кто-то говорил с мистером... Уиллоуби, чтобы дать ему знать о мастере Дигби. Флосси и Кристобель переглядываются, Флосси говорит. «Я дала объявление в Таймс». «Кто скажет, что он его видел?» «Всхлипывает Бетти». «Мы давно ничего о нем не слышали», — говорит Билл. «Не полслова», — говорит Бетти, высмаркиваясь. «Он был не самым традиционным отцом», — говорит Билл, «но потерял сына». «Нет, вы совершенно правы», — говорит Флосси. «Мы должны его разыскать, кто-нибудь знает, где он?» «Последнее, что я слышал, он пытался купить гидросамолет в Лимерике», говорит Билл, «но это было больше года назад». «Я даже не уверена, можно ли ездить в Ирландию», говорит Флосси, «это разрешено, и кто поедет?» «Я бы поехала», говорит Моди. Они все поворачиваются к ней. Она стоит, опершись на заднюю дверь, наполовину в доме, наполовину снаружи, одетая в резиновые сапоги и темный комбинезон. На шее у нее болтается свисток, а на нарукавной повязке написано «Пожарная дружина». Спутанные волосы забраны назад, а жестяной шлем она устроила возле раковины. «Это не запрещено, только нужен паспорт и разрешение». «Откуда ты это знаешь, Моди?» — говорит Кристабель. «У меня был любовник из Ирландии», — говорит Моди. Кристобель удивлена слышать такое предложение от горничной, но Моди больше не похожа на горничную. Это бродячая женщина за 30, бросающая сигаретный бычок на землю снаружи и тушащая его ботинком. Кристобель гадает, почему Моди в форме, если она не на службе, но знает, что от формы тяжело, может быть, отказаться. Ее собственные гражданские тряпки, функциональные рубашки и брюки из твила так близки к военной форме, как только она может подобраться. А Флосси по-прежнему похожа на садовницу в своих цветочных косынках и вязаных кардиганах. Кристабель полагает, что форма военного времени с ее анонимностью и статусом может быть более привлекательной, если оригинальный наряд принадлежал подчиненной роли. «Мне в моей кухне не нужны твои развязанные разговоры, моде Киткат», — говорит Бетти. «Ты их оставь для грязных моряцких кабаков». «Бетти, все в порядке», — говорит Флосси. У Моди бывают ухажеры, у многих бывают ухажеры. «Не назвала бы их ухажерами», — говорит Моди. «Думаю, что могу помочь с бумагами», — говорит Кристобель, думая о секретаршах Орга, которые казались способными материализовать официальные документы из пустого воздуха. Она идет к Моди. Октябрьское небо снаружи серое, мелко моросит, но свежий воздух намного приятнее затхлого дома. «Я могу помочь убрать коттедж», — говорит Моди. Можем заглянуть туда сейчас, посмотреть, что нужно сделать, если тебя не пугает дождь, говорит Кристабель. Чай будет скоро готов, говорит Бетти. От мороси не растаю, говорит Моди. Месяц спустя, поздний вечер, моди выходит из порта Холихет на трап к парому, что плывет в Ирландию. Она впервые покидает землю, впервые покидает что-либо. Она видит, как покрытая рябью вода угрюмо шлепает опортовую стену под ней. И это ее будоражит. Паром забит, место есть только стоять. Багаж навален в коридорах, на нем сидят дети. Чемоданы, сундуки, клетки с курами. Моди забилась в угол на передней палубе рядом с семьей, которая уверяет, что плавание может быть неприятным, но офицеры таможни в Ирландии хуже. Они конфискуют все. и ты получишь вещи только недели спустя, если вовсе получишь. Но это редкий подарок, говорят они, оставить позади затемнение и поплыть в Дублин, где все огни порта будут сверкать на воде. Она едва слушает. Она опирается на покачивающиеся перила, чувствуя, как с дрожью оживает корабль под ногами, как начинают поворачиваться грохочущие винты, Паром издает гудок, от которого едва не лопаются барабанные перепонки, выходя из порта с эскортом летящих низко над водой чаек, оставляя позади покрытые облаками макушки холмов. Моди вглядывается в бурлящий океан, в волнение белизны, сползающий с волн, пока паром пробирается сквозь дикое зимнее море. Следом идет волна, которая приподнимает судно и несет вперед длинными рывками, будто подхватывает рука гиганта. Она больше не на суше, она больше нигде. Ее держит только вода, капризная и властная, у которой нет забот. Она думает о своем деде-контрабандисте, который, даже будучи годами прикованным к постели, все равно чувствовал покачивание океана. Она теперь понимает, когда узнаешь жизнь вне пределов послушания, ты носишь ее с собой». Ветер набирает силу и небо темнеет по мере того, как паром прокладывает путь сквозь Ирландское море, и леденящие брызги летят на палубу. Пассажиры теснятся друг к другу и смотрят с любопытством, как моди открывает чемоданчик, который взяла с собой, достает белый фарту горничной, тщательно выглаженный и сложенный Бетти, и выбрасывает его за борт, корчащимся белым духом, отправляя лететь над водой. Бетти вложила фартук ей в руки, говоря, что он может пригодиться, никогда не знаешь, а затем неожиданно прижала Моди к своей широкой груди, будто мать-дитя. Как любопытно быть в объятиях женщины. Тепло, мягко и приятно. Моди смотрит, как фартук проглатывает волна. Когда этот паром окажется на другой стороне, она ступит в будущее кем-то новым. Торжество победы, май 1945. Можем попробовать еще раз, спрашивает оператор. Ладно, говорит продюсер. Дубль четвертый, Миссис Сигрейв, мисс, мисс Сигрейв, не могли бы вы встать на лужайку вон там и коротко рассказать нам, для чего эта тачка? Я уже объясняла, я пользовалась ею, чтобы построить поднятую часть театра для лучшей рассадки. «Я это знаю», — отвечает продюсер с ноткой раздражения в голосе. «Однако, как я говорил, нам нужно снять ваше объяснение для наших зрителей». «Вы снимали мое объяснение уже как минимум три раза», — говорит Кристобель. «Сколько вам нужно? У меня полно дел». «Чего мы пытаемся добиться», — говорит продюсер, прижимая пальцы к переносице, «это передать нашим зрителям настоящее понимание вашего театра. Какой он необычный, какое это уникальное место для празднования». Минутку, позвольте записать. Уникальное место, некоторые могут сказать, довольно эксцентричное. Нет, постойте. Довольно эксцентричная, но очень британская постановка, отмечающая конец военных действий в Европе в сельском Дорсетшире. Да, именно. Сколько это займет? Мы закончим с этой сцены, а затем снимем прибытие радостных местных жителей. После этого нам понадобится несколько кадров самого представления, но мы постараемся не мешать. Можете мне напомнить, что будет в шоу? Оно начнется парадом победы, проведенным детьми из деревни в костюмах тех, кто помог нам выиграть войну. Солдат, пожарных, медицинских сестер и так далее. Они будут петь песни под предводительством моей сестры Флоси. После этого я покажу детям спектакль с чудовищами, которые едят людей. Вы, кажется, что-то говорили о марионетках. Огромные марионетки. Я сделала их, используя папье-маше и ткань на проволочных каркасах. а также адаптировав несколько чучел животных, которые были у нас в доме. «Да, я это отметил. Вы говорили, у вас есть местный парнишка, которого мы можем снять. Норман. Он ждет там, в костюме француза». «Идеально. Иди сюда, Норман». «Отличные луковицы. Как ты чувствуешь себя в этот особенный день?» «Я рад, потому что Гитлер мертв. Вы можете снять моего пса? У него есть праздничная лента». «Телефон звонит», — говорит Кристабель и оставляет съемочную группу, чтобы вернуться в дом. Понадобилось время, чтобы собраться с духом, но теперь Кристобель может заходить в главный дом хоть только и на первый этаж. Когда Флосси начала принимать пансионеров, Чилкомб стал другим, более дружелюбным. Латунный поднос для писем со стопкой почты для других людей, вешалка со множеством разных пальто, Россыпь уличной обуви отмечает приход и уход других людей, у которых есть свои ключи. Кто знает это место только как свое временное жилье, у которых есть вопросы о горячей воде и пользовании садом. Дом обрел стоическую функциональность разделенного жилья с распускающимися коврами и облупившейся краской, хотя Флосси всегда следит, чтобы на рояле стояли свежие цветы. Кристабель никогда не ходит наверх, но знает, что Бил освободил чердак для молодой вдовы с четырьмя маленькими детьми. Она иногда слышит детей, как они стопотом сбегают по лестнице или брынчат на рояле под восторженное одобрение Флосси, если она застает их. «Вот так, Мартин, руки вместе!» Кабинет стал офисом, в котором Флосси и мистер Брюер хранят книги аренды и встречаются с жильцами. Флоси установила картотеку, Стол завален счетами за коммунальные услуги и каталогами семян, а на подоконнике стоит помидорная рассада. Когда Кристабель заходит поднять телефонную трубку, сперва она слышит поток помех, а затем знакомый голос говорит «Кристабель, леон Леон?» «О, наконец-то и отвечаешь!» Я ответила сразу же. Я столько раз пытался. Я только услышала звонок. Где ты? «По пути в Берлин с полковником Дрейком». «Ты в Германии?» «Не уверен, что эти места вообще можно как-то назвать. Не осталось ничего, кроме развалин». «Что это за шум?» «Американцы. Они счастливы, потому что все рады их видеть. Но ты не спросила». «Не спросила что?» «Почему я позвонил?» «Почему же?» «Я увидел твою фотографию в газете, где Флосси улыбается и размахивает большим флагом. Мне понравились китовые кости. Должно быть, кто-то очень сильный установил их». «Боже, ты тоже видел? Как будто все ее видели. Здесь сегодня люди из Ньюс. Они приехали снимать нас. Это была твоя идея поставить шоу Победы в Ките?» «Да, хотя Флос помогала с музыкой, и мы привлекли нескольких людей из деревни к шитью костюмов и реквизита. Ты должна быть довольна, нет? Хорошая реклама». «Я довольна, это удивительно, правда. Телефон не перестает звенеть, все хотят заглянуть». На другом конце трескучая тишина, в которой она узнает привычное Леону молчание. Одно из тех качеств, что ей больше всего нравится в нем, это то, что он никогда не чувствует себя обязанным заполнить паузы вежливостью. Она слушает его молчание, которое проходит по тонким проводам между ними, покрывая сотни миль, существуя одновременно там, на руинах Германии, и здесь, с ней, в этой комнате. Слушать его ободрительно. Она склоняет голову к трубке. «Как у тебя дела теперь?» — говорит он через какое-то время. «Нормально, если не смотреть вверх. Не надо смотреть вверх. Пока не надо. Один ботинок за другим. Заглянешь ко мне на водку, когда вернешься? Загляну, и я приду на одно из твоих представлений, как только закончим делить Германию. Но у меня кончаются деньги, так что...» Он пропал, и тишина на другом конце пустая. Она кладет трубку... но на мгновение остается в кабинете, думая о статьях в газетах, описывающих ужасы, которые видели союзники, зайдя в Германию, лагеря, полные умирающих от голода пленных. Там были фотографии, на которые она едва могла смотреть, хотя и заставляла себя, изучая скелетоподобные лица, на случай, если сможет узнать кого-то. Она гадает, что видел ли он, что он увидит, будет ли он прежним, когда вернется, переставляя один ботинок за другим. Гостиная в Чилкомби осталась общей комнатой, где жильцы могут собираться для разговоров и настольных игр. Сперва они были нерешительны, предпочитая неформальность кухни, но с тех пор, как погода улучшилась, они стали собираться все чаще, и некоторые сидят там прямо сейчас, вежливо беседуя с некоторыми любопытными гостями, которые прибыли для новой постановки в театре. Неделя представлений, посвященных победе в Европе. «О, Криста, вот ты где!» — говорит Флосси уже в костюме и с подносом, на котором стоят несколько стаканов и графин лимонада. Дети убежали с флажками, и я боюсь, что Бетти превратится в берсерка, если их не вернуть. Она их всю неделю шила. Джордж побежал за ними в конюшне, но это их как будто только раззадорило. «Бегать от священников всегда было огромным развлечением в моей деревне, когда я росла в Германии», — говорит Лиза Лотта на английском с сильным акцентом. Мы мучили его до сумасшествия. За тобой должен присматривают Лизлотта, говорит Кристабель. ты ела. Лизлотта кивает, она в платье в черно-белую клетку как шахматная доска, в шляпе с черными струсиными перьями и сумочкой, которая кажется сделанной из сплава столовых приборов. У жильца чилкумба, которого она взяла в тиски нервный молодой дантист и ставистока, на лице выражение между ужасом и восхищением. «Кажется, я ела яйцо шотландца», — говорит Лиза Лотта. — «не думаю, что хочу еще». Этот молодой человек был достаточно добр, чтобы добыть мне шампанского. Он интересуется коренными зубами и здоровьем десен. «Шампанского полно», — говорит Кристабель. — «мы нашли бутылки, которые были спрятаны в начале войны. Оно наверняка дорогое до да неприличия. Так и должно быть», — говорит Лиза Лотта, улыбаясь дантисту. «Мы празднуем победу над злом, которое было бы нам всем концом». А вот и Джордж с флажками восклицает Флосси. Ты хочешь лимонада, Джордж? Нет, спасибо, Флосси. Ты очень добра, но думаю, я выживу, говорит Джордж, немного раскрасневшийся в темном наряде капелана. Мне понравилась возможность осмотреться, пока я бегал за детьми. Я нашел это в конюшне. Ой, Криста, смотри, восклицает Флоси! Это твой деревянный меч! «Тогда я должен вернуть его законной владелице», — говорит Джордж, с улыбкой передавая его Кристабель, прежде чем помочь Флоси поставить поднос на журнальный столик. Затем они с Флоси одновременно оборачиваются, чтобы поприветствовать другую их жительницу, замешкавшуюся в дверях, загнать ее в комнату и вручить прохладительный напиток. Кристабель видит, как хорошо они подходят друг другу, уже действуют как партнеры. Хоть Флосси и настаивает с краской на лице, что они все еще узнают друг друга. У обоих естественная открытость. Этого качества у Кристабель нет. Или вернее, ей приходится напоминать себя о нем. Другие люди, их чувства. Она всегда так сосредоточена на том, что делает, тогда как Флосси остановится оглядеться Она пытается оглядеться теперь. кивая на изнуренный изнуренной матери детей с чердака, одетой в простое платье, и старые чулки, нервно держащий стакан домашнего лимонада и не отрывающий взгляда от картины маслом на стене рядом. «Написано русским художником, который гостил у нас», — говорит Кристабель. У него был необычный взгляд на вещи. «Эти странные животные с большими головами», — говорит женщина. «Они похожи на ваши марионетки», — Кристабель смеется. «Действительно. Моему выводку нравится участвовать в вашем шоу», — говорит женщина. «Они неделями меня не донимали». «Я рада», — говорит Кристобель. «И они в восторге от кукол», — говорит женщина. «Они все разыгрывают историю, когда должны уже лежать в постели. А духи и чудовища, живущих на острове, вы сами это придумали?» «Она основана на пьесе, которую я уже знала, с дополнительными материалами, предоставленными моим другом Норманом», — говорит Кристобель. Она опускает глаза на деревянный меч в руках, затем говорит, «А ваш выводок, случайно, не захочет с ним поиграть?» О -о -о, Он им бы ужасно понравился, — говорит женщина, — но они почти наверняка что-то им сломают». «Для этого он и нужен, — говорит Кристобель, вручая ей меч. Мой дядя Уиллоуби отдал мне его давным-давно, и он был бы рад, что меч продолжает ломать вещи». Как часто бывает, она вспоминает Уиллоуби, гадая, как он. На Рождество от Моди пришла телеграмма. Она отчиталась, что нашла Уиллоуби и просила прислать фотокарточку Дигби на адрес в Дингле, графства Кэрри. Затем только открытка на день рождения Кристабель в марте с изображением гидросамолета и сообщением размашистым почерком Уиллоуби о том, что он поднимает в ее честь стакан Гиннесса и постскриптум, что из Моди однажды может выйти внушающее уважение второй пилот. Следом шел огромный восклицательный знак. Она не до конца может поверить, что он возьмет моде летать на гидросамолете. Она подозревает, что это лишь пьяное бахвальство. Но ей нравится представлять это. Ей нравится представлять, как их гидросамолет летит над изрезанным побережьем Ирландии в сторону океана. Оба одеты в летные куртки и очки, возможно, даже летят в Египет. Пара беглецов. Эту историю она придумывает им, даже зная, что реальность Уиллоуби скорее пропитана горем и алкоголем, медленным разложением напущенного пьянчуги в углу паба. Перри однажды сказал об Уиллоуби, что была порода англичан, которые не выносили находиться в Англии. Она знает, что он счастливее в других местах без вестей в ее воображении. Ее великолепный дядя-путешественник. Появляется Флосси. «Почти 6 часов». Зрители скоро появятся. Сестры выходят на лужайку и смотрят на небо. Сегодня один из тех переменчивых, свежих весенних дней, когда погода может испортиться, а может нет. С утра был сильный дождь, внезапный ливень, как раз когда звон колоколов деревенской церкви разносился по долине, и большие облака все еще летят над хребтом, но погода может и наладиться. Съемочная команда, устав дожидаться Кристабель, передвинулась на подъездную дорожку снимать прибывающих зрителей. Толпу болтающих людей, одетых по случаю официально. Мужчины в костюмах или форме и женщины с яркой помадой на усталых лицах, держащие детей с красными, белыми и синими лентами в редких волосах. Они идут каменным колоннам, меж которых растянут новый знак, приглашающий их в театр китового уса. Она довольна, что успела установить его как раз к прибытию Лизлотты. Краска едва успела высохнуть, и она рада кричащим буквам в красном и золоте, с рисунком пускающего струю воды кита, нарисованного художником, который работает с бродячими цирками. В нем четкое отмеренное количество рвения и глупости. Он создан радовать детей и напоминать взрослым о детях, которыми они были. С тем же настроением была украшена и дорожка через лужайку. По обеим сторонам выстроились чучело, разукрашенные веселыми цветами. Дети из деревни, одетые в костюмы летчиков, медсестер, ковбоев, раздают нарисованные от руки программки. Растения и кусты неподалеку украшены рождественскими шарами и разноцветными шерстяными нитями, будто вязаной паутины. Кристабель марширует через лужайку, чтобы опередить зрителей. Дорога через лес украшена бумажными гирляндами и старыми китайскими фонариками, которые она нашла в амбаре. Когда стемнеет, они зажгутся, как светлячки. В театре, где раньше стояли стулья, теперь поднятая секция, будто широкая лестница, сделанная из песка и камней с пляжа, с деревянными досками для сидения. Первые зрители уже забираются наверх. Они принесли с собой термосы и еду, угощения, отложенные на эту долгожданную победу, Бекон и яичный пирог, консервированный грейпфрут, бутылки пива, заодно и пледы с дождевиками, потому что никогда нельзя полагаться на английскую погоду. Перед местами для сидения возвышаются китовые кости, задрапированные флагами многих стран и освещенные мощными прожекторами, взятыми взаймы на военно-морской базе в Портланде всего на неделю. В амбаре, откинувшись на стены, ждут огромные куклы Кристабель вместе с теми, кто будет ими управлять. Троица начинающих актеров, найденных по объявлению в местной газете. Пара акробатов, обнаруженных в цирке, куда она поехала встречаться с художником, который рисовал указатель. И молодая женщина, которая состояла в кружке шитья Чил Мел, пока не услышала, как Бетти жалуется, что на ее швейной машинке создают монстров и не пришла к ним. Кристабель живет в коттедже у моря, но сегодня не может туда зайти, потому что Бетти с рассвета делает там трайфл из пакетированного желе и старых обрезков кексов, а еще бесконечные сэндвичи, и теперь громко сообщает всем, кого видит, что внизу в деревне уличные гуляния и песни, а она ломает спину в кухне, и это едва ли можно назвать празднованием, одновременно отказываясь покинуть пост с упрямством стрелка». потому что не может доверить никому сделать все как положено. Кристобель узнает в этих жалобах собственную песню Бетти, которую она гордо поет как гимн «Важные дни» и не смеет ее прерывать. Кристобель на мгновение останавливается у костей, вглядываясь в море. Над ним проплывают огромные облака, отбрасывая тени на воду внизу. Вдоль изгиба побережья на пляжах и холмах видны костры и группы людей, плещущихся в холодных волнах, тогда как военные суда в порту Портленда время от времени гудят в свои могучие горны. Премьер-министр сказал по радио, что их задача еще не завершена, но они должны позволить себе короткий период радости, чтобы отметить окончание войны с Германией. Кристабель пытается вызвать в себе какие-то праздничные чувства, но они кажутся приглушенными, будто доносящимися издалека. Но она рада тому, что они есть. И есть вещи, которые нужно сделать, полезные вещи, поэтому она обращает внимание на Кости, чтобы поправить флаги и подготовить сцену. Флосси и Джордж подгоняют последних гостей к дорожке деревьев, когда на подъездной дорожке с хрустом появляется военный джип, из которого возникает горделивая фигура Миртл в бархатном красном платье со шлейфом. В одной руке она несет свои туфли, а другой придерживает красно-бело-синюю шляпу, которая угрожает унестись на ветру. Ее голос гремит по лужайке. «Флосси, милая!» «Так рада, что ты успела, Миртл!» — кричит Флосси. «Какое очаровательное платье!» «Мои шторы, дорогая, принесены в жертву моде!» «Но кому нужны шторы, когда закончилось затемнение?» говорит Миртл, посылая воздушный поцелуй отъезжающему джипу. «Но только посмотри на себя!» «Это золотое лама Ты горда и сияешь, как статуя свободы!» «Я и есть статуя свободы», — отвечает Флос. «В нашем параде я буду изображать Америку, хотя и потеряла свой пылающий факел». Джордж вежливо ждет неподалеку, и Миртл идет к нему, аккуратно наступая босыми ногами на гравий и сообщая. «Мне, возможно, придется опираться на этого мужчину. В поездах полный бедлам, моя радость. Бунты!» Я присоединилась к группе польских летчиков и, возможно, избыточно освежилась. Миртл, это Джордж, — говорит Флосси. Не наваливайся на него слишком сильно, он был ранен. Он был с войсками во время высадки в Нормандии. Я дам вам знать, если соберусь падать, — говорит Джордж. Милый и храбрый, дорогая, — отличный улов, — говорит Миртл, гладя Джорджа по волосам. — Ты держишься, Флосси? — Стараюсь, — говорит Флосси. Иногда лучше, иногда хуже. «Дигби никогда бы не хотел видеть тебя печальной, моя милая», — говорит Миртл. «Так странно», — говорит Флосси, — «потому что время такое счастливое, но я плачу каждый раз, когда вижу детей в костюмах. Я все время заставляю их есть кексы, а кексы у нас ужасные». «Мы должны праздновать, когда можем, дорогая. Такие случаи нечасто выпадают», — говорит Миртл и обнимает Флосси. «Она пахнет французскими сигаретами и тяжелыми духами». и макияж в уголках глаз размазался по морщинам. Она кажется старше, немного потрепанной временем, но все еще экстравагантный Миртл, и когда Флосси смотрит на нее, то видит отказ быть чем-то меньшим. Она гадает, что Джордж думает о Миртл, хоть и кажется невозмутимым, так же, как его не встревожила необходимость провести целый день с женщиной, одетой статуей свободы. Возможно, Капеллан более знаком с особенностями человеческого поведения, чем другие, что делает его удивительно подходящим, чтобы стать членом ее семьи. И хотя Флосси понимает, что ее романтические мысли опять забежали вперед, в этот раз она не чувствует, что слишком от них отстает. Флосси смотрит на часы и говорит, «Джордж, ты не против отвезти Миртл в театр? Я соберу последних опоздавших, а потом пойду следом». «Совсем не против», — говорит Джордж, и когда они исчезают между деревьев, она слышит, как Миртл восклицает что-то о его божественном кельтском акценте. Флосси смотрит на подъездную дорожку и оглядывает сад, довольно потрепанный и заросший, нуждающийся в порядке, но такой зеленый и цветущий, каким может быть только сад в мае. Она засовывает голову в дверь и кричит, чтобы проверить, не остался ли кто в доме, но Чилкомп темный и пустой. только серьезно тикают напольные часы. Она закрывает дверь и идет через деревья к морю, потому что представление вот-вот начнется.